Шестая глава. Трое в лодке. Случалось ли с тобой, что ты раз от раза попадаешь в одну и ту же ситуацию? Чувствуешь, что события развиваются по одному и тому же сценарию не в первый раз. А говорю сразу, у всех в жизни такое случается, но далеко не каждый это замечает. Например, где бы ты ни работала, каждый твой начальник рано или поздно начинает на тебя давить. Приди пораньше, уйди попозже, выйди на работу в субботу, что-то доделай, сделай, переделай. Нужно я подчеркнуть за коллегой Катей. Или ты в очередной раз встречаешь замечательного мужчину, он прекрасен, нежен, он делает тебе сказочные подарки, всюду сопровождает тебя, покупает огромные букеты роз, водит по дорогим ресторанам. Но как только вы начинаете жить вместе, у него вдруг внезапно перестает хватать денег на сигареты. Он начинает стрелять у тебя на проезд, просит помочь выплатить кредит или одолжить денег до субботы. Ты не удумываешь, что за черт? Вы расстаетесь, через какое-то время ты вновь встречаешь мужчину своей мечты, который совершенно не похож на бывшего. У вас снова все хорошо, но проходит время, и твой крутой бизнесмен оказывается в той же точке, что и предыдущей. Дела идут под откос, ты снова вынуждена себя ущемлять. Или вот еще вариант. Все твои подружки вечно жалуются на работу, мужей, детей. Твоя самая близкая соседка бесконечно ноет по поводу надоедливой властной свекрови А ты все слушаешь и всем подсказываешь, как жить, раздаешь советы, получаешь. Поздравляю, ты участник треугольника Карпмана. Разработана эта модель взаимоотношений была Стивеном Карпманом, сторонником теории транзактного анализа. Треугольник Карпмана – это нездоровая модель межличностных отношений, где есть всего три роли – преследователь, жертва и спасатель. Как он запускается? Этот механизм включается в тот момент, когда человек играет в игру «А что я еще могу поделать?» или ведет себя в стиле «Ты дурак, а я умный. Сейчас я начну тебя учить». Казалось бы, и ситуации разные, и ты всегда ведешь себя по-разному, прилагаешь определенные усилия, но результат всегда один и тот же. Если по треугольнику Карпмана ты спасатель, соответственно, ты всех вокруг будешь спасать, своих мужчин, подруг, родителей, коллег, начальника. Если по треугольнику Карпмана ты жертва, то над тобой всегда кто-нибудь будет измываться, делать тебе плохо и больно. По крайней мере, тебе будут оказаться. Но обо всём по порядку. Участников треугольника Карпмана на самом деле может быть любое количество, но роли всегда три. То есть в роли преследователя и спасателя может выступать не один конкретный человек, а группа людей, социум в целом, весь мир, алкоголь, наркотики. Приведу пример своей практики. Как-то раз пришла ко мне девушка, когда мы начинали прорабатывать её отношения с папой, она сказала, мой папа несчастный человек, алкоголь поглотил его полностью. Папа страдал и мучился всю жизнь, а я таскала его по клиникам. Ты слышишь? Алкоголь поглотил папу. Алкоголь, этакий страшный Джейсон Стэтхем, пришел и сказал «Я тебя поглощаю». А папа вроде как и не в силах был сопротивляться. Дочка же бесконечно его спасала. Другой вариант. Ты росла в семье, где папа был безработной несчастной жертвой, которую не принимал в социум, а мама преследователем, потому что вечно его пилила за недостаток денег в семье. И ты, будучи ребенком, могла занять позицию папиного спасателя. Сейчас, став взрослым человеком, ты можешь проанализировать ситуацию и понять, что мама, в общем-то, была несчастной, и нуждающейся в поддержке, а папа выбрал страдать и ничего не делать. Это ведь так удобно, но только рассмотрев ситуацию со стороны, ты можешь выйти из роли спасателя. Дети вообще очень часто выбирают спасать родителей, потому что либо папа бьет маму, либо мама пилит папу. Но бывает ситуация когда ребенка вталкивают в роль преследователя. Например, мама говорит, у меня были очень тяжелые роды, когда ты родилась, я стала очень несчастна. «Нам с тобой всё время не хватало денег, и я не доедала, в общем, не жила». То есть получается, что вроде как ребёнок виноват, что маме было плохо. И получается, что мама – жертва, ребёнок – преследователь. А спасателем может выступать как социум в целом, так и двоюродная тётка по бабушкиной линии. Для чего тебе это нужно знать? Ты должна понимать, что если в детстве ты наблюдала какую-то модель взаимоотношений, то, скорее всего, будешь строить свою жизнь по такому же принципу. Подобные отношения очень хорошо наблюдать в соцсетях. Опубликовала Оля Бузова очередную фоточку. Тут же образуется куча хейтеров, которые начинают обсуждать, какая Оля толстая, тупая или старая. Оля в этой ситуации жертва, а хейтеры – преследователи. Кроме того, заметь, обязательно среди подписчиков найдется тот самый спасатель или группа спасателей, которая напишет «Олечка, милая, ты самая прекрасная, не обращай внимания на идиотов». Тем не менее, в каждой из этих ролей есть свои плюсы и минусы. Жертва. Роль жертвы – это жизненный сценарий. Прежде чем его поменять, необходимо определить причину, по которой он закрепился как ведущий. Сразу хочу сказать, что все мы периодически ведем как жертвы, но есть девушки, у которых концепция «я – жертва» доминирующая. Вот основные причины толкающие человека на роль жертвы. Родители были в детстве строги и холодны. Достаточно заботы и любви проявляли только когда малыш болел или был несчастен. У ребенка со временем выработала стратегия «если я буду больным и несчастным, меня будут жалеть, а значит больше любить и заботиться». Вторая причина – подавляющие родители. Разными поступками, словами, действиями родители убедили ребенка в его неполноценности. Внушили, что он ничего не добьется, нигде не преуспеет. Такой человек не старается приложить даже минимальные усилия для достижения цели, ведь он Уверен, что его ждет провал. Третья причина. Агрессивный социум. Первая учительница внушила малышу, что он глупый, бездарный, плохой, непослушный. Нужно подчеркнуть. Или школьная подруга повышала свою самооценку за твой счет. Четвертая причина. Родительский сценарий. Возможно, твоя мама предпочитала быть жертвой в отношениях, а папа много пил и гулял. Ты выросла и приняла этот опыт. На подсознательном уровне закрепилась установка. Все мужики – сволочи, и как следствие таких сволочей ты притягиваешь. «У жертвы зачастую нелюбимая работа с маленьким доходом, пьющий, гулящий, орущий, телевизор смотрящий муж». Она всегда окружена вселенской несправедливостью и непослушными, капризными детьми, ну а свекровь – просто мефистофель в юбке. Подруги – обязательные эгоистки, начальник – самодур и так далее. Думаю, ты поняла. Жертва – это про тебя, если все беды мира – твои лучшие спутники. Деньги воруют, машина регулярно ломается, в химчистке портят вещи, тебе не везет на таксистов, врачей, продавцов, стилистов. Ведь если ты обращаешься к ним за услугами, тебе только вредят, хамят и обдирают до нитки. Перечислять дальше или суть ясна? Если хотя бы три пункта из перечисленных совпали с тем, что происходит в твоей жизни, весьма высокая вероятность того, что у тебя комплекс жертвы. Основной посыл жертвы — мир большой и страшный, а я маленькая и беззащитная. Жизнь непредсказуема, она может обидеть и наказать. Эмоции, в которых существует жертва, это страх, обида, зависть, чувство вины. Жертвы всегда унылы, сутулы. Весь их внешний вид демонстрирует окружающим, как им плохо и как им не хватает сил. Такие люди подвержены частым депрессиям и всегда не уверены в своих решениях. Со стороны может казаться, что жертва очень занятая и деятельна, но она совершает миллион дел, которые не приводят к никакому результату. Есть шутка про белую птицу серую курицу которая как нельзя лучше иллюстрирует отношение жертвы и спасателя. Маленькая серая курочка сидела на полянке рядом со своим курятником и очень сильно грустила. «Бедная я несчастная, петухи меня не понимают, куры меня обижают, в курятнике темно, глухо, пусто, грустно». В общем, сидела она и страдала. В этот момент мимо пролетела огромная белая птица. Она услышала слова курочки, приземлилась рядом и сказала, «Не переживай, курочка! Хочешь, я тебе помогу полететь в прекрасную страну, где ты будешь счастлива?» «Нет», — сказала серая курица, — «это невозможно! Курица не умеет летать!» «Ну и что?» — ответила белая птица. — «Я научу тебя!» — Нет, — сказала серая курочка, — у меня слишком маленькие крылья для этого. — Не переживай, — промолвила белая птица, — хочешь, я посужу тебя на спину, и мы полетим вместе. — Нет, — вздохнула серая курица, — я прилечу туда, и мне будет негде жить. — Не переживай, — обнадежила ее белая птица, — я помогу тебе сделать так, чтобы у тебя было жилье. «Нет», — сказала серая курица. «Что я буду делать одна? Мне будет грустно». «Не переживай», — улыбнулась белая птица. «Я помогу тебе найти петушка». «Нет», — сказала серая курица. «А вдруг этот петушок окажется злой и вредный?» «Не переживай», — вздохнула белая птица. «Я научу тебя жить так, что в твоей жизни встречались только замечательные петухи». «Нет», — сказала серая курица, — «таких петухов не бывает на свете». «Да пошла ты в жопу!» — зорала белая птица, распустила огромные крылья и улетела. Подсознательная цель человека с комплексом жертвы — создавать повод для жалости к себе и сочувствия окружающих. Кстати, они, по сути, являются и преследователями, ведь они бесконечно оттягивают на себя внимание и насилуют уши окружающих. Если ты узнала себя в серой курочке, то считай, ты сделала первый шаг к решению проблемы. Спасатель. Спасатель всегда выше ситуации. Если ты спасатель, значит, у тебя все окей в то время как другому человеку, с твоей точки зрения, обязательно плохо. В этом есть доля превосходства, но в позиции спасателя есть и минусы. Он всегда должен чем-то жертвовать. Или своими деньгами, чтобы выручить подругу, или своим временем, чтобы спасти маму, или своими нервами, чтобы решить проблему коллеги. Спасатель всегда чем-то жертвует в обмен на признание и чувство собственного превосходства. Основная эмоция, которой наделен спасатель, — это жалость. Он всегда готов понять проблему другого человека и, разумеется, прийти на выручку стремится уберечь жертву от преследователя и даже испытывает по отношению к последнему гнев. Так и лучшая подруга пытается спасти нерадивую одноклассницу, которая вышла замуж за алкоголика и, конечно, ненавидит его. Преследователь. положение положении преследователя тоже есть бонусы. Пока он за кем-то гонится, никто не гонится за ним. Но есть и минусы. В первую очередь, это неспособность трезво и зрело оценить ситуацию. Позиция, существует только одна верная точка зрения, моя, заведомо субъективна. Исходя из этой логики, невозможно строить здоровые отношения с миром. Преследователь часто раздражается, гневается. Это агрессор. Ему необходимо всё или хотя бы что-то держать под контролем, научить всех, ну или хотя бы кого-то, как правильно жить. Преследователь всегда лучше знает, что читать, кого слушать, что носить и как питаться. Кроме того, агрессор обязательно держит при себе карманную жертву. То есть у каждой свекрови есть своя невеста, понимаешь, да. Зачастую преследуется лежата кулаки, потому что этот жест напрямую связан с внутренним контролем и контролем над окружающими, а не риски в своих движениях. Не статичны, стараются как можно больше двигаться. Как уже было сказано, в роли преследователя может выступать свекровь, которая бесконечно зудит на духом невестки, как готовить, как мыть посуду, как общаться с ее сыном. Это может быть вечно недовольный начальник, который не неустанно отвердит, что это плохо, а надо, чтобы было хорошо. Или подросток, третирующий родителей заявлением «Вы меня не любите, вы меня никогда не любили». Обрати внимание, что в таком варианте событий сам он может считать себя жертвой, но жертва ли он? Очень часто преследователи реализуют свои функции под видом благих намерений. Подруга, которая пытается тебя посадить на ПП, тётя, которая пытается затащить тебя в религиозную секту, чтобы ты стала на путь истинный, муж, который пытается приобщить тебя к спорту, или свекровь, которая рассказывает, как нужно тебе больше отдыхать, меньше заморачиваться и при этом целыми днями читает тебе морали. В разных ситуациях человек играет разные роли. На работе-то может быть жертвой, страдающий от прессинга руководства, а дома, пока перешишь мужа, получаешь детей, загоняя их в бесконечные комплексы, настоящим преследователем. Смотри, как поведут себя жертва преследователь, спасатель и нормальный человек в одной и той же ситуации. Начальник просит выйти в неурочное время без дополнительной оплаты, например, в субботу. Преследователь скажет, да вы что, с ума сошли? Я не буду работать в субботу, это не оплачивается, вечно какую-то ерунду гоните, или я не выхожу, или выхожу, но увольняюсь. Жертва выйдет молча и сострадальческим лицом, отработает от звонка до звонка, либо будет выть, ныть и капать на мозг окружающим о том, что дети не кормлены, полы не мыты, собаки не выуглены и так далее. Спасатели скажут, конечно, я выйду и в субботу, и даже в воскресенье, ведь я молодец, потому что я понимаю, насколько это важно для общественного дела. Человек со зрелой жизненной позицией будет искать возможность конструктивно разрешить ситуацию и фирму не подвести, и себя не подставлять. Например, скажет, я понимаю, что это важно, что план продаж мы не делаем и нужно поднапрячься, но на эту субботу у меня были свои планы, я готов выйти и выполнить работу в другое время и даже сверхрочно, при условии полноценной оплаты труда». Или смоделируем другую ситуацию. Муж не подарил жене подарок на день рождения. Девушка жертва запаёт. Конечно, ты меня совершенно не любишь. Это потому, что я толстая, старая, и страшная. Нинки муж вон какой подарок подарил и пожалуется всем своим подругам. Девушка преследователь начнёт скандалить. «Ты неудачник, у тебя башка дырявая, ты никогда ничего не помнишь» и так далее. Девушка с позицией спасателей скажет «Ты мой хороший, тебе не хватило на подарок денег? Да это твой придурок начальник, Вова опять задержал зарплату, ну ничего, я с ним завтра пообщаюсь». Девушка со зрелой жизненной позицией скажет «Ты знаешь, Витя, мне очень неприятно, что ты забыла о моем празднике и не подготовился, потому что через такие знаки внимания я чувствую твою любовь и заботу. Для меня это очень важно. В следующий раз, я уверена, ты поступишь иначе, потому что понимаешь, как много это для меня значит». С истоками мы разобрались. Теперь к главному. Что же за всем этим делать? Как выйти из треугольника Карпмана? Самое главное — это стараться в него не попадать. А если всё-таки уже попало, вовремя заметить и занять зрелую позицию. Выход из треугольника Карпмана напрямую связан с тем, какую роль ты играешь в жизни. Как правило, мы играем одну, максимум две роли. Начнём с жертвы. Первое, что тебе необходимо понять для выхода из этого образа — в роли жертвы ты не свободна. Однажды на терапии услышала гениальное высказывание относительно позиции жертвы. Тот, за чью спину ты прячешься — всегда будут стоять у тебя на пути. Человек, который опекает и берегает тебя, всегда будет за тебя решать. У жертвы нет выбора. Она вынуждена брать то, что ей дают, иметь ту работу, которую подобрать и душевной дали друзья, жить там, где посоветовала бабушка, учиться там, где велела мама, довольствоваться тем мужчиной, который тебя пожалел и приютил. Вторым шагом после осознавания должно стать принятие решений. Возьми на себя ответственность хотя бы за то, что напрямую зависит от тебя. Конечно, невозможно отвечать за всех в этом мире, но нести ответственность за себя и свои действия в состоянии каждый взрослый человек. Если у тебя поганая работа, это только твоя ответственность. И если твоя подруга сто раз одалживала у тебя денег и ни разу не вернула, в сто первый раз ты вправе отказать ей. Это не сделает тебя плохим человеком. Мы сами формируем обстоятельства своей жизни. Всё, что ты имеешь, — это то, что тебе нужно. Если ты бесконечно не вылезаешь из болезни, ссоришься с мужем, если тебя постоянно увольняют с работы, ты должна осознать, какова твоя выгода в этой ситуации, почему тебе нравится чувствовать себя несчастной, в чём твоя вкусняшка. Только тогда, когда ты возьмёшь на себя ответственность и поймёшь, что счастье в твоих руках, ты сможешь выйти из этой роли. Как освободиться от сценария преследователя? Преследователь — это тот, кто учит окружающих жизни. Дорогая моя, это профлексия. Это попытка раздать окружающим то, что тебе самой не хватает. Представь, что твоя жизнь, твоя энергия — это некий ресурс, например, стакан с водой. Так вот, вместо того, чтобы пить самой, ты бесконечно разливаешь эту воду направо и налево. Что в итоге останется? Чувство жажды. Пока ты учишь, рассказываешь, показываешь, контролируешь других людей, ты не можешь ничего сделать для себя. Как только ты это осознаешь, ты перестанешь преследовать окружающих, в том числе и своей заботой. Понимаешь? В тот час, когда ты причиняешь добру подруге, рассказывая о том, как ей нужно жить, ты могла бы посидеть в спортзал или кинотеатр со своим любимым или парк с ребенком. Преследуя своим вниманием кого-то другого, ты обделяешь себя, свой проект, своё здоровье, свою жизнь и свою семью. Если ты спасатель, научись подпитывать собственное эго другими способами. Чувствовать себя умной за счёт жертвы – очень вкусное ощущение, но здесь своя ловушка. Заключается она в том, что спасатель становится жертвой своей жертвы, ведь он постоянно занят тем, чего хочет от него жертва. А это значит, что он не уделяет внимания своей жизни, Выход из позиции спасателя хорошо иллюстрирован тем самым рассказом про серую курицу. Весьма распространена ситуация, когда ты видишь, что твоя подруга или мама или сестра совершает какие-то действия, которые тебе не нравятся. Ты видишь их негативные последствия. Первое, что нужно сделать, спросить себя, как это связано с моей жизнью, от каких чувств я хочу сейчас её уберечь, почему хочу причинить ей добро. какие может быть ответом? Например, у тебя был неудачный брак, который завершился тяжёлым разводом. Теперь ты находишься в состоянии переноса. Тебе кажется, что у подруги будет то же самое. Ты хочешь защитить её от подобной боли. Таким образом, ты хочешь исправить свою ошибку за её счёт. Второй важный вопрос, который ты должна себе задать. А хочет ли этот человек услышать твой совет, твою рекомендацию? Если ты уверена, что должна это сделать, тогда спроси его, а ты хотела бы услышать моё мнение по этому вопросу? Если ответ «нет», то стоит промолчать, потому что правда дама очень капризная. Она как проститутка. Все ее хотят, но никто ее не любит. Упражнение плюшки. Возьми лист бумаги, карандаш или ручку и откровенно напиши, какие удовольствия и огорчения ты получаешь от своей роли. Постарайся быть объективной. Откровенно напиши плюсы и минусы твоей позиции. Если плюсов на твой взгляд больше, не вижу смысла что-либо менять. Если больше минусов, твой путь превращения из гусеницы в бабочку будет долог и тернист. Понять и принять тот факт, что только ты ответственна за свою жизнь, твой муж, работа, дети, финансовое положение, подруги и так или иначе отражают твои мысли, установки и отношения к себе. К сожалению, поменять жизненный сценарий самостоятельно при помощи одной только книги, пусть даже такой замечательной, как эта, не всегда возможно. И тогда тебе на помощь придут мои курсы, которые ты можешь посмотреть в моем инстаграме «Лена Друма» либо на моем сайте «ленадрума.ком». Теперь, когда ты понимаешь, кто есть кто и откуда растут ноги в отношениях между людьми, ты готова к следующему шагу. Мы с тобой проработали прошлое настолько глубоко, насколько это возможно сделать в рамках одного книжного курса. Многие люди застревают в прошлом, бесконечно прокручивают в голове, как бы они поступили, чтобы ответили, какой выбор сделали, чтобы изменить. Я предлагаю тебе более эффективную стратегию. Ты разобралась со своими родителями, с полученными директивами, со своими обидами и желаниями. Прими тот факт, что это прошлое, и иди дальше. Используй все, что было с тобой, как некую стартовую точку. Пусть это будет некий отправной пункт, от которого ты пойдёшь вперёд. Не пытайся изменить прошлое. Делай выводы и меняй своё настоящее для того, чтобы сформировать желаемое будущее. А для того, чтобы сделать это, займёмся твоим настоящим. Тебе предстоит глубокое самопознание. Пришло время разобраться, что же происходит с тобой здесь и сейчас.